Глава седьмая. О том, какое хорошее употребление сделал Жильблас из своих полутора тысяч дукатов. Первое дело, за которое он взялся, и какой барыш оно ему принесло. Король, как бы идя навстречу моему нетерпению, вернулся на следующий день в Мадрид. Я прежде всего помчался в казначейство где мне немедленно уплатили сумму, указанную в осигновке. Редко случается, чтобы у бедняка не закружилась голова при таком внезапном переходе от нищеты к богатству. Я переменился вместе с переменой в своей судьбе и стал внимать только голосу тщеславия и честолюбия. Предоставив свою жалкую коморку секретарям, которые еще не научились птичьему языку, Я снял во второй раз то же роскошное помещение, оказавшееся, по счастью, незанятым. Потом я послал за известным портным, который обшивал почти всех пяти метров. Сняв с меня мерку, он отправился со мной к купцу и забрал у него пять локтей сукна, которые, по его словам, должны были пойти на мое одеяние. «Пять локтей на камзол испанского покроя?» Боже праведный! Но не стоит на этом останавливаться. Модные портные всегда берут больше материи, нежели другие. Затем я купил белья, в котором очень нуждался, шелковые чулки и касторовую шляпу, отороченную испанским кружевом. После этого мне уже нельзя было, не нарушая приличия, обойтись без лакея. А потому я попросил моего хозяина, Висенте Фореро, Рекомендовать мне такового. Большинство иностранцев, останавливавшихся у него, обычно нанимало по прибытии в Мадрид испанскую прислугу, благодаря чему в его гостиницу стекались все находившиеся без места лакеи. Первым явился ко мне парень с таким смиренным и набожным лицом, что я сразу же ему отказал. Мне почудилось, что я вижу перед собой Амбросио Ламелло, И я заявил Фореро, не выношу лакеев с такой добродетельной наружностью, я уже ожегся на них. Не успел я спровадить первого слугу, как явился второй. Это был бойкий малый, не уступавший по развязности придворному пажу и к тому же довольно плутоватый. Он мне понравился. Я задал ему несколько вопросов, и заключил по его ответам, что он далеко не глуп и даже обладает врожденными способностями к интриге. Решив, что он мне подходит, я нанял его. Мне не пришлось в этом раскаяться. Вскоре выяснилось, что я сделал замечательное приобретение. Поскольку герцог позволил мне ходатайствовать за тех, кому я хотел оказать услугу, а я отнюдь не намеревался пренебречь таким разрешением, то мне нужна была ищейка для выслеживания дичи, то есть тертый парень, который умел бы разыскивать и приводить ко мне лиц, желавших просить о чем-либо первого министра. Сипион, так звали моего лакея, оказался большим мастаком по этой части. Он перед тем служил у доньи Анна де Гевара, кормилицы инфанта, где имел случай пустить в ход свои дарования, так как дама принадлежала к числу особ, которые, пользуясь влиянием при дворе, любят извлекать из этого выгоду. Как только я сообщил Сипиону, что могу исходатайствовать королевские милости, так он немедля принялся за розыски и в тот же день сказал мне, «Сеньор, я раскопал небольшое дельце». Только что прибыл в Мадрид один молодой гренадский дворянин, которого зовут Дон Рохерио де Радо. Он участвовал в поединке и, будучи теперь вынужден искать покровительство герцога Лермы, готов щедро заплатить тому, кто его выручит. Я виделся с ним. Он собирался обратиться к Дон Родриго Кальдерону, о могуществе которого ему протрубили уши. Но я отговорил его дав понять, что этот секретарь продаст свое заступничество на вес золота, тогда как вы удовольствуетесь скромным знаком благодарности и даже оказали бы ему безвозмездно эту услугу, если бы ваше положение позволяло вам следовать своим великодушным и бескорыстным наклонностям. Словом, я так его настроил, что этот дворянин явится к вам завтра поутру». — Вижу, господин Сипион, — сказал я, — что вы не теряли времени даром. Должно быть, вам такие дела не вновь, удивляясь только тому, как это вы не разбогатели. — В этом нет ничего удивительного, — отвечал он. — Я люблю, чтоб деньги обращались, и не собираю богатств. Дон Рохерио де Радо действительно зашел ко мне. Я принял его учтиво,